Сколько-то, разумеется, нужно. И мысли у меня скачут, скачут. Вот и сейчас не знаю, о чем писать. Хоть столько нужно вам сказать, столько нужно сказать. Начать бы надо так. Действие происходит в гостиной в стиле ампир. На фоне дверь в старый помещичий сад и так далее. Итак, действие происходит в комнате. Вы догадываетесь, что в комнате? Верно, в довольно большой комнате. Двери? Да, есть и двери. Но не в старый помещичий сад, а в какой-то коридор, где пахнет кошками и карболкой. Столы, стулья, табуреты, уж там ампир или не ампир, не знаю, на стенах картинки, убитые липкнехт, почему-то голый до пояса. И какой-то плакат, здоровенный верзила с длинными волосами, в фартуке, сделав идиотски зверское лицо, выпучив глаза, бьет по цепям, сковывающим земной шар. Вдали что-то светлое. Заря, восход пролетарского солнца. Ценная аллегория плаката вам, надеюсь, понятно Говорят, это будет обложка их журнала. Другие картины в том же роде. Перед ними останавливаются, с необыкновенно умным видом проходящие по комнате люди, смотрят на Верзилу, на лицах бодрая вера в пролетарскую зарю, смотрят на Липкнахта, тихая грусть и грозная жажда мести. Вот в эту самую минуту перед Липкнахтом лохматый субъект в сапогах. Ему зверское выражение создать себе нетрудно, судя по его виду, За ним ни одно мокрое дело. Только что прозвенел звонок. В комнате оживления. Все куда-то уходят. Пойду за другими и я. Не оставаться же одному в этой комнате. Допишу письмо верно дома. Звонок означал историческое событие, милая Мусенька. Третий интернационал открылся речью самого. Мне его увидеть не пришлось, слышал только гром рукоплесканий. Тут же какой-то Каин раздавал эту самую речь, но ее вам не посылаю. Получил всего один экземпляр и, естественно, сохраню на память. Вернулся на свое место, прочел речь Ильича с искренней радостью и продолжаю это письмо. — Вы спросите, почему же с искренней радостью? Он говорил, что советская система победила во всем мире. В Германии социальная революция. Италия накануне социальной революции. Соединенные Штаты тоже накануне. А у вас в Англии широкий, неудержимый, кипучий и могучий рост советов и новых форм массовой пролетарской борьбы. Ваше английское правительство приняла Бермингемский совет рабочих депутатов. Советская система победила не только в отсталой России, но и в наиболее культурной стране Европы в Германии, а также и в самой старой капиталистической стране в Англии. Это, разумеется, подлинные слова Ленина. Точно так же и в других исторических главах пещеры, как заседание палаты общин С инцидентом и с речью Ллойд Джорджа автор считал для себя обязательной точность. Примечание автора. «Мусенька, мы здесь ничего, ничего не знаем, и я смутно боюсь, что великий человек врет, или, по крайней мере, привирает, а? Но ведь все-таки не на сто же процентов он врет, и если хотя бы одна только десятая доля правды». Почему же я рад? Это я скажу позднее. Опять гремят рукоплескания, но теперь совсем под боком надо посмотреть, что такое. Видел, Мусенька, видел. Видел и самого, и главных его сотрудников, и всю шайку. Не слышал, но видел. Они снимались для потомства. Уж как такой сцене обойтись без фотографических снимков? Было это поблизости от Митрофаньевского зала, в какой-то не очень большой комнате с тремя ступеньками. Комната выстлана.